Крэг направился к стенному шкафу, надевая на ходу смокинг. С левой верхней полки он снял черный докторский саквояж и щелкнул запором. Этот саквояж подарила ему мама, когда он окончил учебу на медицинском факультете. Этот подарок для Крэга значил очень много. Он представлял, сколько времени мама тайком от отца откладывала деньги, чтобы приобрести дорогую вещь. Это был объемистый старомотный саквояж из черной кожи с бронзовой фурнитурой. Поначалу Крэг им не пользовался, так как не был домашним врачом. Однако за последний год саквояж стал его постоянным спутником. Крэг бросил в саквояж вещи, которые, как он считал, могли ему понадобиться. Среди них был и аппарат для выявления инфаркта. Раньше результатов анализа из лаборатории ждали днями, Теперь же все можно было сделать, не отходя от постели больного, что и помогало установить диагноз сразу. Затем Крэг снял с верхней полки портативный электрокардиограф и вручил его Леоне. После разъезда с Алексис он подыскал себе квартиру в центре Бостона, на Бикон-Хилл, на четвертом этаже дома по Ревер-стрит. В солнечные дни она была залита светом, а с балкона открывался прекрасный вид на Чарльз-Ривер и Гарвард. Район отвечал всем запросам Крэга. Рядом с домом несколько первоклассных ресторанов, а в театры можно было без труда дойти пешком. Единственной проблемой была парковка, и ему приходилось арендовать место в гараже на Чарльз-Стрит в пяти минутах ходьбы от дома. «Как ты думаешь, мы все же успеем на концерт?» — спросила Леона — когда они уже мчались в его новом Порше на запад по Сороу-Драйв. Мотор спортивной машины громко ревел, и Крэгу пришлось повысить голос. «Джордан считает, что ей действительно плохо, и это меня пугает. Живя под одной крышей с Пейшенс, он знает все ее особенности. Как он вообще может жить с ней?» «Ведь она как заноза, а он выглядит настоящим джентльменом», заметила Леона, которая видела читу Стэнхоупов в офисе Крэга. «Думаю, здесь свои скелеты в шкафу. У меня создается впечатление, что деньгами владеет именно она. Но кто знает, личная жизнь совсем не такова, какой выглядит на поверхности. До недавнего времени это относилось и ко мне», сказал он, легонько сжав бедро Леоны. «Не хочу тебя обидеть, но как тебе хватает терпения общаться с подобными типами», – недоумевала Леона. «Между нами, говоря, я их не выношу. К счастью, таких как «пэйшенс» – меньшинство. Меня учили заботиться о больных людях, и ипохондрики для меня не отличаются от симулянтов. Им нужны психиатры, но если бы я хотел стать психиатром, то и учился бы на психиатра». «Когда ты пойдешь к ним, мне придется ждать тебя в машине?» «Тебе решать», — ответил Крэг. «Я не знаю, сколько там пробуду. Иногда она держит меня на привязи по часу, поэтому в машине ты можешь заскучать. Интересно взглянуть, как они живут. Вряд ли их можно считать типичной парой». Стенхопы обитали в солидном трехэтажном кирпичном особняке, георгианского стиля, стоявшим на обширном, с ухоженными деревьями участке. Участок располагался на возвышенной части Брайтона, штат Массачусетс, неподалеку от клуба Chestnut Хилл. Объехав фонтан, Крэг остановил машину у центрального входа. Он прекрасно знал этот дом. Когда они преодолели ступени, в дверях их уже ждал Джордан. Саквояж нёс Крэг, а Леона держала в руках кардиограф. «Она наверху, в своей спальне», — поспешно сказал Джордан. Он был облачён в тёмно-зелёную бархатную домашнюю куртку. Если он и удивился, увидев их парадный наряд, то вида не подал. В руке Джордан держал маленькую пластмассовую капсулу. Прежде чем провести их в дом, он передал капсулу Крэгу. Это был бесплатный образец лекарства, которое Крэк утром оставил миссис Тенхолп. Едва взглянув на капсулу, он сразу увидел, что одна из шести таблеток отсутствует. Она, вне сомнения, начала принимать лекарство раньше, чем советовал Крэк. Положив капсулу в карман, он пошел следом за Джорданом. Вы не возражаете, если к нам присоединится мой секретарь? – спросил врач. «Мне, возможно, потребуется ее помощь». Леона не раз приходила ему на помощь, и ее инициативность и интерес к делу произвели на него впечатление задолго до того, как он первый раз пригласил девушку в ресторан. Ему нравилось и то, с каким упорством она учится на вечерних курсах в Чарлстауне, чтобы получить диплом медицинской сестры. В глазах Крэга это добавляло ей прелести». «Совершенно не возражаю», — бросил через плечо Джордан и стал подниматься по лестнице, с двух сторон обрамлявшие расположенное над главным входом окно. «Раздельные спальни», — прошептала Леона. «Это ненормально. Я думала, что такое встречается только в старых кинофильмах». Крэг не ответил. «Они быстро прошли по длинному коридору в покое хозяйки». на обивку стен которых ушло не менее квадратной мили синего шелка. Пэйшенс, смежив тяжелые веки, лежала в королевских размерах постели, наполовину утонув в роскошных подушках. Служанка в скромном одеянии французской горничной влажной салфеткой отирала пот с лба миссис Пэйшенс. Когда они вошли, служанка выпрямилась — Бросив короткий взгляд на Пейшенс, Крэг быстро подошел к постели, поставил рядом саквояж и стал нащупывать пульс. Затем он открыл саквояж и извлек из него тонометр и стетоскоп. Надевая на левую руку Пейшенс манжету, он крикнул Джордану «Вызывайте скорую!». Джордан, показав легким движением бровей, что услышал приказ, подошел к стоящему на прикроватном столике телефону. и набрал три цифры 911 Потом велел горничной удалиться. «О боже!» — воскликнул Крэг, снимая манжету. Он выдернул из-под пейшн с подушку, и та упала на спину словно тряпичная кукла. Крэг сбросил с нее одеяло, расстегнул ночную рубашку и приложил стетоскоп к груди. Не отрываясь от стетоскопа, Крэг жестом приказал Леоне передать ему кардиограф. «Ей будет лучше!» — шепотом поинтересовалась Леона. «Кто это знает?» — воскликнул Крэг. «У нее цианоз». «А что такое цианоз?» «В крови недостаточно кислорода. Я не знаю, почему». «Или ее сердце работает слишком слабо, или возникли проблемы с дыханием, или то и другое одновременно». Крэг пристально смотрел на кардиограф. На экране появились редкие невысокие пики. Он оторвал распечатку и стал внимательно изучать показания. Сунув ленту в карман, он начал снимать проводники с конечностей «Пэйшенс». «Карета скорой помощи в пути», — сказал Джордан, положив на место трубку. Крэг, едва заметно кивнув, порылся в саквояже и извлек дыхательный баллон. Наложив маску на нос и рот больной, он сжал баллон. Ее грудь высоко поднялась, что говорила о хорошей вентиляции легких. «Ты сможешь это сделать?» — спросил Крэг у Леоны, не прекращая подачу кислорода. «Думаю, смогу», — не очень уверенно ответила девушка. Протиснувшись между спинкой кровати и Крэгом, она продолжила вентиляцию. Показав девушке, как обеспечить плотное прилегание маски и как держать голову больной, он наклонился, чтобы проверить зрачки Пейшенс. Чрезмерно расширенные зрачки на свет не реагировали. Это был скверный знак. С помощью стетоскопа он проверил дыхание. Вентиляция действовала. Крэг извлек из саквояжа набор для анализа биомаркеров сердца. С помощью небольшого шприца он взял немного крови из вены и капнул шесть капель на активную зону тестера. После этого он поднёс прибор к свету. «Результат позитивный», — произнёс он после недолгой паузы и небрежно бросил аппарат в саквояж. «Что же там позитивного?» — спросил Джордан. «Её кровь дала положительную реакцию на миоглобин и тропонин», — сказал Крэк. «На простом языке это означает, что у нее инфаркт». «Выходит, что ваше первоначальное предположение оказалось точным», — заметил Джордан. «Не совсем», — ответил Крэг. «Должен сказать, что ее состояние гораздо хуже, чем я мог предполагать». «Я рассказал вам по телефону все, что мог», — натянуто произнес Джордан. «Ее состояние значительно хуже, чем представлялось, если судить по вашим словам», — сказал Крэк и достал эфедрин, атропин и флакон с жидкостью для внутривенного вливания. «Извините, но я постоянно твердил вам, что ей с каждой минутой становится хуже. Вы сказали, что у нее несколько затрудненное дыхание, а на самом деле, когда мы приехали, она практически не дышала». «Вам следовало мне об этом сказать. Вы говорили, что у нее синюшный вид, а я нашел ее в полном цианозе». Отрезал крек и занялся внутривенным вливанием. Закрепив клейкой лентой иглу, он повесил капельницу на абажур прикроватной лампы. «Я старался передать вам все как можно точнее, доктор». «Я весьма высоко ценю ваши усилия», — произнес Крэг, поднимая руки в примирительном жесте. Прошу меня извинить, я вовсе не пытался вас осуждать. Меня просто очень обеспокоило состояние вашей супруги. Теперь нам надо как можно скорее доставить ее в больницу. Ей срочно требуется кислород и кардиостимулятор. Помимо этого, как я подозреваю, у нее ацидоз, что тоже требует немедленного врачебного вмешательства. До их слуха долетел звук сирены, приближающейся кареты скорой помощи. Жордан спустился вниз, чтобы встретить медиков. «Она выживет?» — спросила Леона. «Мне кажется, что синюшность проходит». «Это потому, что ты прекрасно регулируешь ее дыхание», — ответил Крэк. «Но особого оптимизма у меня нет. Видишь, зрачки не сузились, а тело слишком расслаблено. Когда ее доставят в мемориальный госпиталь Ньютона, картина станет яснее». «Ты не смогла бы повести мою машину? Я хочу ехать в скорой на тот случай, если произойдет остановка сердца. В случае необходимости я смогу сделать массаж». Команда медиков работала быстро и очень эффективно. Мужчина и женщина, видимо, долго трудились бок о бок и не только понимали друг друга без слов, но и могли предугадывать действия коллеги. Они мгновенно переложили пейшенс на медицинскую каталку, спустили вниз и загрузили в машину. Понимая всю серьезность положения, они включили сирену, а сидевшая за рулем женщина вела автомобиль на огромной скорости. Мужчина позвонил в больницу и сказал, к чему следует готовиться.